Глава 11 Прохладный вечерний воздух бодрил после невыносимой жары оранжереи. Шафран была рада, что захватила пальто с собой, а не оставила его в офисе. После визита инспектора Грина она отправилась в университет не для того, чтобы работать, а чтобы получить ответы на некоторые вопросы. У нее имелось доказательство того, что миссис Генри отравили нешалотлем. По крайней мере, ей этого доказательства было достаточно. В первую очередь она хотела поговорить с мистером Уинтерсом, чтобы заручиться поддержкой своей теории о том, что кто-то использовал шалотль с целью подставить Максвелла. Затем она собиралась переговорить с инспектором Грином, но вместо этого встретила Александра. Она надеялась, что их отношения наладятся, ведь совместная работа предполагала ежедневные встречи. Хороший контакт на работе крайне важен, а если между ними возникнет нечто большее... Что ж, Шафран не будет возражать. Пока они шли, сумерки плавно перетекли в вечер. Ничто не нарушало тишину, кроме редких автомобилей и автобусов и обрывков разговоров, доносившихся из открытых окон и дверей. Они устроились в заведении для студентов, известном своей непринужденной атмосферой. Шафран уже несколько раз здесь бывала. Они заказали пасту, и официант поинтересовался, не хотят ли они вина. «Я откажусь», — ответил Александр. Шафран покачала головой. «Я тоже, спасибо». Официант исчез. Вспомнив вечеринку и то, как Александр пытался избавиться от полного стакана скотча, Шафран беспечно заметила. «Я думала, ученым-здоровякам умеренность не свойственна. Он поёрзал на стуле, не отрывая взгляда от стакана с водой. «Я, по возможности, избегаю алкоголя». Шафран вспомнился ее дяде, который умер после того, как пил всю ночь напролёт, вернувшись с фронта. Любопытство взяло верх над приличиями, и она спросила, «После войны?» Его темные глаза были прикованы к стакану с водой. У каждого свой способ справляться с бременем, с которым он вернулся. Алкоголь — достаточно распространенный вариант. Шафран была рада, что Александр на нее не смотрел, поскольку наверняка заметил бы на ее лице удивление. Она никогда не слышала, чтобы кто-нибудь говорил о затянувшихся последствиях войны иначе, чем в общих чертах и безличных выражениях. Даже ее родственники после смерти дяди. Большинству такие разговоры казались слишком неловкими или опасными. Отношения на работе и в семье могли потерпеть крах, стоило людям узнать, что ты контужен. Ей сразу захотелось узнать больше о мужчине напротив нее. Какое бремя он нес раньше или продолжал нести до сих пор? Шрамы на руке позволяли заключить, что он был ранен. Стараясь не показаться неуместно жалостливой или черезчур она спросила, «А как вы справляетесь с ситуацией?» Простите за вопрос. Губы Александра изогнулись в загадочной улыбке. Несколько лет назад я научился медитации у профессора, который работал в Тибете. Он показал мне одну дыхательную технику, которую я считаю эффективной. Её идея заключается в том, чтобы контролировать свое дыхание, свои мысли. Алкоголь производит обратное действие. Выражение его лица оставалось нейтральным, и Шафран не знала, говорит он, всерьёз или в шутку. Все услышанное было ей в диковинку, но прежде чем она успела спросить что-то еще, он сменил тему. Они заговорили о работе. О бактериях шафран знала относительно мало, и когда Александр запротестовал, подчеркнув, что такие темы за ужином поднимать не принято, она напомнила, что он уже говорил о бородавчатых высыпаниях. Он расхохотался так неожиданно и искренне, что она почувствовала, будто по ней пробежал разряд тока. Когда они вышли из ресторана, на улице совсем стемнело. Свет уличных фонарей падал на белые цветы на деревьях, делая их похожими на оранжевые облачка. Направляясь к гайд-парку, собеседники снова заговорили об отравлении миссис Генри. «Проблема в том, что у доктора Максвелла, похоже, и впрямь есть мотив», — объяснила Шафран. «По словам Гарри Снайдера, его очень расстроил тот факт, что его не пустили в экспедицию». «Чем больше я слышу об этой экспедиции, тем менее привлекательной она становится», — со вздохом произнес Александр. «Что вы имеете в виду?» — спросила Шафран. Доктор Генри был очень откровенен по поводу некоторых моментов, касающихся экспедиции. Под градусом он часто становится словоохотливым, и на вечеринке он подробно рассказал мне о своих спорах с доктором Беркингом по поводу его включения в команду. Очевидно, у Генри есть проблема, и он жертва давления, а не преступник. «Беркинг сам напросился в команду», — удивилась Шафран. Она-то думала, что заведующий кафедрой предпочтёт уют своего кабинета, где можно сидеть, опустив ноги на подставку и без всяких помех терроризировать сотрудников. Или только ее. Но участие в научной экспедиции повысило бы популярность, престиж и укрепило бы репутацию Беркинга как ботаника, учитывая бесконечные возможности открывать новые растения и их систематизировать. Похоже, некоторые люди на биологическом факультете думали лишь о том, как получить шанс открыть новый вид. Шафран была рада, что Беркинг едет в Бразилию, какими бы ни были его мотивы. «Так сказал Генри. Ричард Блейк тоже поедет, хотя я не знаю, зачем ему это нужно, учитывая, что у них с Генри споры из-за финансирования». «Ричард Блейк? Координатор финансирования?» Шафран вспомнила его красивое и вежливое лицо. Я на днях слышал, как Беркинг об этом говорил. Они остановились под уличным фонарем, и Александр нахмурился. Он сказал, что доктор Генри обеспечит оставшуюся часть финансирования экспедиции и упомянул о том, что деньги были получены нечестным путем. В этом суть спора Генри и Блейка. Предполагалось, что Блейк свяжется со спонсорами и попросит у них помощи, но, по-видимому, Генри отправился прямиком к самому Седрику Эрмину. Блейк с горечью упомянул о том, что они, наконец, получили последний транш благодаря э, изобретательности доктора Генри. Серьезный тон Александра рассмешил Шафран. «Не могу представить, чтобы доктор Генри оказался настолько изобретательным, что оказался годным на нечто большее, чем соорудить из палок и листьев ловушку для ягуара. У меня сложилось впечатление, что это была изобретательность иного рода», — заметил Александр. Шафран снова подумала о мисс Эрмин и о том, как она заискивала перед доктором Генри. Она догадывалась, что он имел в виду, и вздохнула. Боюсь, я в замешательстве. Полиция совсем разберется. Я надеюсь, когда они выяснят, что это был заят, доктора Максвелла выпустят на свободу. Они шли долго, но когда добрались до ее дома, было еще рано. Шафран пригласил Александра подняться, чтобы продолжить разговор о функциях пестролистности. По крайней мере, такой предлог она озвучила: Она не собиралась упускать момент. Когда Александр Эштон проявил себя разговорчивым и, возможно, даже склонным пофлиртовать? Шафран вошла первой, чтобы проверить, дома ли Элизабет, но подруги в квартире не оказалось. Она включила радиаторы, и лампы в гостиной, посмотрела, не раскиданы ли по комнатам какие-нибудь предметы, которые могли бы смутить Александра, и пригласила его войти. Они сидели в гостиной, и Шафран болтала о разных примерах пестролистности и о том, приносит ли она пользу растениям. Александр выдвигал все более и более необычные теории и пришел к выводу, что причиной появления темно-зеленых линий на Сенсивьерии, листья которой по форме напоминали мечи, стало ее нахождение в углу гостиной, и то, что в комнате был сквозняк, и то и дело становилось то слишком жарко, то слишком холодно. Смеясь, Шафран отправилась за справочником с дополнительной информацией о Сенсивьерии, что скорее являлось поводом припудрить носик. Вернувшись, она увидела, что Александр изучает фотографии на каминной полке. На одной маленькой фотографии в серебряной рамке была запечатлена Шафран с родителями. Долговязая пятнадцатилетняя девочка с большими глазами. Улыбка ее матери очень напоминала улыбку Шафран, но по черно белой фотографии было непонятно, что Шафран пошла в отца. Томас Эверли с гордым видом стоял рядом с семьей. его выразительные глаза сверкали из-под очков, а сидеющие каштановые волосы — были зачесаны назад. Рядом с семейными фотографиями шафран располагались снимки семьи Элизабет, состоящие из высоких светловолосых людей. Все члены семьи Хейл выглядели сильными и крепкими, как и предполагала их фамилия. Как будто они целыми днями бродили по холмам и полям Бетфорда, где выросли Элизабет и шафран. Примечание. Хейл с английского «здоровый», «крепкий». Конец примечания. На одном из фото Элизабет сидела посередине между матерью и отцом, а двое старших братьев стояли позади, оба в военной форме. Старший пристально смотрел в камеру. Младший сиял от гордости. Шафран посмотрела в глаза Уэсли, и ее сердце пронзила привычная боль. «Семья Элизабет?» — спросил Александр. «Да, как раз перед тем, как ее братьев отправили на войну». Шафран указала на старшего. «Николас до сих пор служит в армии. По словам Элизабет, он занят чем-то важным, а Уэсли погиб во Фландрии. Александр задержал взгляд на братьях, и на его лице появилось странное выражение. «Вы с Элизабет вместе росли?» Она кивнула, села на диван и положила на колени справочник. «Должно быть, вы хорошо знали ее, братьев». Александр сел рядом с ней. «Да, наши семьи много времени проводили вместе», — кивнула Шафран. Уэсли был всего на два года старше нас с Элизабет. Обычно он гонялся за мной или швырял в меня, чем попало. Перед тем, как ему уйти в армию, мы стали очень близки. Полагаю, вы были шокированы, узнав о его кончине. Это случилось вскоре после смерти отца. Тяжелый выдался год. Шафран занялась лежавшей у нее на коленях книгой. Она переворачивала страницы, едва различая, что на них написано. Душа ее разрывалась между болезненным чувством утраты и чувством признательности за тепло, которое исходило от сидящего рядом Александра. Воцарилось молчание. Шафран машинально продолжала листать страницы. «Я приехала домой на пасхальные каникулы, когда мы об этом услышали», — проговорила она наконец. «Мой отец служил в районе Ипра. Он был одним из первых, против кого применили ипритный газ». Она подняла взгляд и увидела, что Александр понимающе смотрит на нее. Он с трудом сглотнул. Мне жаль. Спасибо. По крайней мере, он умер быстро. Она вновь ощутила это странное чувство, которое так часто ее посещало облегчение от того, что ее отец погиб мгновенно, а не мучился от жутких последствий, которые стали очевидны лишь месяцы спустя. Ее взгляд переместился на покрытую шрамами руку Александра. А где воевали вы? Ивали, вы? «Во Франции. Фрамель». Она кивнула, не зная, что сказать. Достигнуть совершеннолетия во время Первой мировой войны и сразу после нее испытать ложные надежды и оптимизм, которые пришли с окончанием войны. От всего этого оставался горький привкус. Не было ничего обнадёживающего в том, что ее отец погиб, как и ее первая любовь. Александр потянулся за книгой. Нам не следует об этом говорить. Многие годы только об этом утвердили. Думаю, стоит найти другие темы для обсуждения. Он открыл страницу наугад. No Например, вот это наводящее ужас создания. Он указал на орхидею Дракула симия, цветам которой и впрямь не отказать в зловещем очаровании. Щёлкнул замок, скрипнула дверь, и послышался вздох, возвестивший о прибытии Элизабет. Она громко жаловалась на то, что лорд попросил ее поработать в субботу, чтобы подготовиться к особому событию. Она зашла в гостиную и остановилась с улыбкой, увидев на диване шафран и Александра, и не заметив при этом раскрытой книги у них в руках. Драматично вскрикнув «О, простите!», Элизабет с шумом ретировалась на кухню. «Прошу прощения, я на минутку», — скорчив гримасу сказала шафран Александру. На кухне Шафран обнаружила, что Элизабет посмеивается, наполняя чайник. «Шавдринная девчонка, ты даже не предложила гостю подкрепиться. Наверное, вы были заняты чем-то интересным, раз ты так пренебрегла своими обязанностями хозяйки», — пожурила Элизабет подругу. «Я знаю, о чем ты думаешь, Элизабет», — с достоинством произнесла Шафран. «Но ты ошибаешься». «Я ошибаюсь, и на самом деле ты помирилась со своим биологом, сидишь здесь и изучаешь биологию?» Элизабет даже не пыталась скрыть иронию. «Элиза!» Шафран тоже не смогла удержаться и улыбнулась. «Ладно, ты почти угадала. Но ты нам сильно помешала». Хотя Шафран была даже рада, что так получилось. Как-то неправильно было чувствовать себя такой счастливой, сидя на диване с Александром, после того, как они обсудили судьбу ее отца и Уэсли. Чувство вины хоть слегка и притупилось, но ни на мгновение не покидало ее, даже спустя пять лет. «Может, мне притвориться, что у меня назначена встреча?» — предложила Элизабет. «Восемь вечера? Как-то это неправдоподобно», — со вздохом ответила Шафран. Пойдем лучше со мной». Шафран вернулась в гостиную вместе с Элизабет. «Как идет подготовка к экспедиции, Александр?» «Вы уже знаете свой маршрут?» — вкратчиво спросила Элизабет, разливая чай. Александр взял чашку. «Мы отплываем седьмого числа следующего месяца, прибываем 21 первого». Они пили чай, и Элизабет продолжала засыпать его вопросами. Шафран радовалась, что Александр согласился на этот вежливый допрос со стороны ее подруги, хотя и отвечал скупо и по существу. Наконец он сказал... «Мы сойдем на сушу в Бразилии, в Сан-Луисе. Но нашей базой будет город Макапа, в устье реки. Несколько групп отправятся дальше вверх по реке. Доктор Генри уверен, или, скорее, был уверен, что большую часть времени мы будем проводить в лагере на берегу реки». Элизабет спросила. «Думаете, это сделал доктор Генри? Отравил свою жену?» Резкая смена темы разговора Александра не смутила. Он ответил. «Конечно, скорее он, чем доктор Максвелл». Элизабет кивнула, как будто услышала правильный ответ. Ее подведенные карандашом брови изогнулись дугой. Шафран поставила чашку и, захваченная внезапной мыслью, произнесла. «А вам не кажется, что если бы доктор Генри разозлился, то скорее устроил бы ссору? Плюс ко всему, когда произошло отравление, он был пьян в стельку, полагая, убийцы стараются держать свои чувства в узде». «Нелегко думать на ходу, придумывать алиби и все такое, когда ты взвинчен». Элизабет кивнула и глубокомысленно сказала. «Я думаю, это не доктор Генри. Такие, как он, ядом не травят. Считается, что яд — женское оружие. Находились ли на месте преступления дамы, которые могли бы стать подходящими подозреваемыми?» Шафран покачала головой. «Там было не так уж много женщин, в основном жены профессоров и ученых. Леди Агата не стала бы ее травить. Какой у нее мотив? Они беседовали вполне по-дружески, когда она предложила миссис Генри повлиять на доктора Генри, чтобы он отказался от интрижек. Если только леди Агата не закрутила тайный роман с доктором Генри... Шафран попыталась представить себе мускулистого доктора Генри, обнимающего хрупкую, сидеющую леди Агату, и покачала головой. Это маловероятно. Я не видел, чтобы доктор Генри разговаривал с какой-нибудь женщиной. Александр нахмурился. «Кроме одной молоденькой мисс, как же ее? Он вопросительно посмотрел на Шафран. «Доктор Генри еще последовал за ней на террасу». «Мисс Эрмин?» Шафран вспомнила, что леди Агата упоминала что-то о террасе. Эри Эрмин очень интересовалась доктором Генри. Эри Эрмин?» Элизабет нахмурилась и повернулась к Шафран. Шафта мне не говорила, что на вечеринке присутствовала Эрис Эрмин. Вот это да!» Она снова взяла свою чашку. Александра и Шафран обменялись смущенными взглядами. А Элизабет, глядя на них, нетерпеливо фыркнула. «Эрис Эрмин! Наследница состояния Эрмин! Они, ну, вариши, заработали на часах во время войны. Несколько лет назад миссис Эрмин сбежала с иностранным графом или кем-то в этом роде, и их семейная драма долго не давала покоя журналистам скандальных газет. «Да, это банально, но этот тип выбрался из Болгарии с кучей драгоценностей, и теперь они проживают не где-нибудь, а в Швейцарии». Александра Шафран смотрели на нее в недоумении. Элизабет пожала плечами. Хотя, возможно, никакой мелодрамы и не было. Скандальные газеты частенько перевирают факты. Когда его жена сбежала, Седрик Эрмин ударился в благотворительность, пытаясь очистить имя своей семьи. Или просто, чтобы отвлечься. Эрис росла, предоставленная самой себе. «Сколько лет было Эрис, когда ее мать ушла из семьи?» — осведомилась Шафран. Точно не знаю, но вскоре после того, как разразился скандал, она начала выходить в свет. Кроме отца у нее никого не было, а поскольку он был слишком занят, он заключил грязную сделку с Кентфилдами. Лорд Тирл, как вам известно, граф, был в долгу, как в шелку, потому что его сын Джеймс, Она энергично взмахнула рукой, но заметив охлаждение аудитории, которую не интересовали несущественные подробности, поспешила вернуться к основной теме. Короче говоря, Седрик Эрмин заплатил леди Тирл, чтобы та всюду водила Эрис, и сплетники с удовольствием смаковали эту тему. Шафран нахмурилась. Такому импозантному мужчине, как доктор Генри, было бы легко очаровать одинокую молодую женщину вроде Эрис. От этой мысли у шафран по спине побежали мурашки. «Возможно, Эрис Эрмин преследовала доктора Генри. Миссис Генри об этом пронюхала, и мисс Эрмин ее отравила», предположила Элизабет в приступе вдохновения. «В момент отравления я ее в комнате не видела», возразила Шафран. Она задумалась и вздохнула, ощущая разочарование. «Но мы даже не знаем, был ли яд в шампанском. Его могли подмешать и в еду, или она проглотила его до вечеринки, а подействовал он спустя несколько часов». «Возможно, я предназначался не ей. Многие хотели бы избавиться от доктора Генри», — заметил Александр. Шафран горько улыбнулась и налила себе ещё чаю. «Моя любимая версия, что доктор Максвелл и я вступили в заговор с целью отомстить доктору Генри, который не позволил Максвеллу участвовать в экспедиции, и доктору Беркингу за то, что он... Ну, ей не нужно было напоминать Александру о том унизительном случае». «Ты в числе подозреваемых, Шаф?» — ахнула Элизабет, широко распахнув карье глаза. «Неужели кому-то пришла в голову мысль, что ты способна убить? Не забывай, что у нас с Максвелом имеется доступ ко всем видам ядов, в том числе к шалотлю», — напомнила Шафран. «И если верить источнику инспектора, профессор Максвелл спорил с доктором Беркингом и угрожал ему, как и доктору Генри». «Правда?» с улыбкой произнесла Элизабет. «Полиция считает, что вы и доктор Максвелл случайно отравили миссис Генри в попытке убить доктора Генри. А какую роль здесь играет Беркинг?» Нахмурившись, спросил Александр. «Наверное, предполагалось, что Максвелл отравит доктора Беркинга, а я отравлю доктора Генри». Шафран вздохнула. «Или что-то в этом роде. Похоже, сейчас мы главные подозреваемые». «Инспектор арестовал доктора Максвелла», с расстановкой произнесла Элизабет, лениво помешивая ложкой чай. «Но не тебя. Скорее всего, он пытался заставить тебя в чем то признаться и не собирался обвинять в покушении на убийство». Шафран тоже на это надеялась, хотя и не понимала, какие дополнительные сведения от нее надеялись получить. Она поджала губы, глядя на интарную жидкость в чашке. все таки ей следовало рассказать инспектору о своем эксперименте. Позже, когда шафран провожала Александра до двери квартиры, он спросил, «Вы планируете рассказать инспектору Грину о вашем эксперименте?» «Планирую», — уверенно ответила она, хотя настоящей уверенности не ощущала. Учитывая подозрения инспектора, она сомневалась, что это кончится добром. Оставалось надеяться, что мистер Уинтерс поддержал позицию Максвелла. «Если вы не возражаете, я бы хотел пойти к нему вместе с вами», — заявил Александр. Вряд ли он благосклонно отнесётся к тому, что одна из его подозреваемых предложит доказательства, созданные ею самой. А я был рядом и смогу все подтвердить. Улыбка тронула губы Шафран, хотя упоминание о разговоре с инспектором Грином ее встревожило. «Мне будет гораздо спокойнее при встрече с инспектором, если вы будете рядом. Спасибо, что помогаете мне. И доктору Максвеллу». Они остановились перед входной дверью. Александр выглядел необычно встревоженным. «Шафран, я знаю, вы полны решимости помочь доктору Максвеллу, но вам следует учитывать, что он может быть виновен». «Вы шутите?» — возмутилась Шафран. «Я говорила вам, что он этого сделать не мог. Я же доказала, что шалотль тут ни при чем. «Я не шучу», — тихо проговорил собеседник. «Я так же, как и вы, не хочу верить в его виновность, но имейте в виду, что он мог применить и другой яд». Или что полиция обнаружит достаточно улик, чтобы доказать его вину. Шафран надеялась обнаружить в его лице хоть тень сомнения. Но ее там не было. «Зачем вы мне это говорите?» Генри рассказал мне, о чем говорил доктор Максвелл, когда они поссорились. Максвелл заявил ему, что он пожалеет, что не взял с собой в экспедицию того, кто разбирается в ядовитых растениях, поскольку идиот Генри не способен увидеть яд, даже когда тот у него под носом. «Нет», — ахнула Шафран. Александр мрачно смотрел на нее сверху вниз. «Это веская улика, особенно когда имеются мотив и доступ к соответствующим материалам. Я не хочу, чтобы вы питали лишние надежды по поводу вашего эксперимента. Вряд ли его будет достаточно, чтобы спасти доктора Максвелла».